Глава двадцать п я т а Рэйчел уезжает, а я возвращаюсь в город, хотя понятия не имею, куда направляюсь и что буду делать. Кэтрин нужен адвокат. Я могу заскочить в адвокатскую контору в Стэнли и поговорить с одним из партнёров, чтобы они представляли её интересы. По крайней мере, на первом этапе. Потом нужно будет найти в Британии специалиста по уголовным делам и п р и в е с т и сюда. Это будет чертовски дорого. К счастью, у Кэтрин и у меня есть деньги. Абрикосовая дама, сегодня на ней ярко-красная куртка, снимает сюжет перед полицейским участком, и я проезжаю мимо и оставляю машину на частной парковке позади здания. Вхожу через заднюю дверь и оказываюсь в одном из кабинетов. Сержант Нил, покинувший свой пост в приемной, замечает меня и преграждает путь. «Выйдите, войдите через главный вход, как все остальные». «Там съёмочная группа перекрыла вход. Прогоните их, а то потом придётся разбираться с жалобами». Чертыхнувшись, Нил уходит. «Мне нужно видеть Кэтрин. Я обращаюсь к Скай, которая осталась в комнате одна». Констебль качает головой. Её допрашивают. «У неё есть адвокат». Она отказалась. Скай наклоняется над столом и закрывает компьютерный файл, который они с Нилом читали. «Но я успеваю его увидеть». «У нее есть законный представитель?» Скай удивленно моргает. «Кэтрин эмоционально неустойчива, возможно, психически неуравновешена. Британское законодательство разрешает допрашивать таких людей только в присутствии компетентного совершеннолетнего лица. Это на 80% ерунда, на 10% догадки. Я лишь хочу убедиться, что Скай и ее коллеги не слишком хорошо знакомы с юридическими нормами», касающимися допроса уязвимых свидетелей. Тем не менее, её не так-то легко запугать. «Я сомневаюсь, что это было принято во внимание», — говорит она. «Во всяком случае, я хочу знать, кто присутствует на допросе, кто этот законный представитель и какая у него квалификация. Чёрт возьми, Скай, за этим делом будет следить весь мир. Вы не можете позволить себе ошибаться, потому что я найму лучшего адвоката Англии, чтобы защищать Кэтрин». Удачи. Скай похожа на рассерженного подростка. Вы не понимаете. Что будет с вами и остальными местными полицейскими, если она избежит наказания по формальным основаниям, потому что вы нарушили процедуру? Вам всем придется улепетывать в Южную Георгию, чтобы скрыться от людского гнева. Да, запугать ее непросто, но я в конце концов добиваюсь своего. Скай просит меня подождать и выходит из комнаты. Её шаги затихают в коридоре, я подхожу к компьютеру. Она закрыла файл, но я открываю историю просмотра и нахожу его в верхней строке. Это фотография следа, найденного у дома Гримвудов. Испытывая некоторое облегчение, если эта версия ещё не отброшена, у Кэтрин остаётся надежда, я открываю файл и просматриваю фотографию. «О боже! Нет!» н мгновение мне показалось, что я сейчас грохнусь в обморок. Я потер глаза, закрыл их, затем снова посмотрел на экран. Ничего не изменилось. Этот отпечаток ботинка я узнал сразу. В тот день, когда пропал Питер Гримвуд, я помчался из города вслед за Кэтрин, поднялся по склону холма, развернулся у дома Гримвудов и поехал обратно, но не помню, что выходил из машины. Но, по всей видимости, выходил. Ночью, когда я отключился посреди пустоши, а затем очнулся, промокший насквозь, на мне не было туристических ботинок. Именно на их след я сейчас смотрю. Ошибки быть не может, потому что отпечаток армейских ботинок ни с чем не спутаешь. Значит, я успел переобуться. Для того, чтобы мой след остался в грязи рядом с домом Гримвудов, я должен был в тот день выйти из машины. 12 часов спустя, когда я вернулся туда вместе с Робом, на мне была другая обувь. Если я не помню, что выходил из машины, что еще я мог забыть? В мозгу прокручиваются образы из вспышки памяти, словно я перематываю назад видеозапись. Грохот, выстрелы, крики, полный хаос. На меня смотрят исполненные ужаса глаза юноши, аргентинского парня, которого я убил. Только эти глаза уже не карие. Они ярко-синие, широко распахнутые от страха, а маленькие красные губы раздвинуты в к р и к е Подхожу к наружной стене комнаты и прижимаюсь лбом к гладкой прохладной поверхности. Потом ударяю лбом о стену, сначала осторожно, потом все сильнее и сильнее, как будто пытаюсь выбить из головы какие-то воспоминания. Синие глаза, светлые волосы, Испуганный ребёнок. «В тот день я видел Питера. Я его видел, когда поехал вслед за Кэтрин к дому Гримвудов. Мне хочется сесть, но я понимаю, что времени почти не осталось. Если я видел Питера, значит, в машине Кэтрин его не было. Если мои теперешние воспоминания не врут, Кэтрин его не забирала. Его не было ни в её машине, ни на её лодке». Она его не убивала. Водитель, скрывшийся с места аварии. Другая машина после Кэтрин ехала слишком быстро. Водитель о т в л е к с я не смотрел на дорогу. Маленький р е б е н о к второй раз убежал из сада, потому что если малыша что-то заинтересует, он будет возвращаться к этому снова и снова. р е б е н о к на дороге. Видимость плохая из-за проклятого солнечного затмения. Водитель не может вовремя остановиться. Водитель немного не в себе. Увидев, что ребенок мертв, он паникует, хватает маленькое безжизненное тело и прячет в своей машине, возможно, во что-то завернув, чтобы его не увидели. Уезжает, никому не говорит, стирает п р о и с ш е с т в и е из памяти, как стирал другие воспоминания, слишком страшные, чтобы их хранить. Я стою у окна, смотрю на свой ленд-крузер, припаркованный снаружи. В багажнике есть запирающийся ящик, в котором прошлый хозяин возил свою коллекцию оружия, когда куда-то ехал. Пытаюсь вспомнить, заглядывал ли я в ящик вчера, когда пропал Питер. Кто-то идёт, и я выскальзываю на улицу. На заднем стекле машины сидит муха. В этом нет ничего необычного. Летом мухи часто садятся на нагретую поверхность автомобиля. Наверное, в этом всё дело? Или... До машины 5 ярдов. о г л я д ы в а ю с ь комната, из которой я сбежал, по-прежнему пуста. 4 ярда, три. Я сую руку в карман, нащупываю ключи, потом вспоминаю, что машина не заперта. Я никогда её не запираю. И ящик тоже, потому что не держу там оружие. Содержимое ящика может видеть каждый, и оно было там последние 48 часов. 2 ярда, 1. Я на месте. «Если Кэтрин не убивала Питера г р и м в у д а значит...» Я нажимаю кнопку и открываю заднюю дверцу машины.